Глава 16. Справедливость. Возможно, наше чувство справедливости устарело. Как и у прочих наших чувств, у чувства справедливости древние эволюционные корни. Человеческая мораль, формировавшаяся на протяжении миллионов лет эволюции, приспособлена для решения социальных и этических проблем, с которыми сталкивались маленькие группы охотников и собирателей. Если мы вместе отправляемся на охоту, и я убиваю оленя, а вы возвращаетесь с пустыми руками, должен ли я делиться с вами добычей? Если вы идете собирать грибы и приносите полную корзину, имею ли я право забрать все эти грибы себе только потому, что я физически сильнее? А если я знаю, что вы задумали меня убить, вправе ли я нанести упреждающий удар и ночью перерезать вам горло? С тех пор, как мы переселились из африканской саванны в каменные джунгли, На первый взгляд, мало что изменилось. Кажется, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня — гражданская война в Сирии, глобальное неравенство, глобальное потепление — остались теми же, только обрели более серьезный масштаб. Но это иллюзия. Конечно, размер имеет значение, но, что касается справедливости, как многого другого, мы плохо приспособлены к миру, в котором живем. И проблема не в ценностях. У живущих в 21 веке людей, как светских, так и религиозных, немало ценностей. Проблема в применении этих ценностей в сложном глобальном мире. Во всем виноваты цифры. У охотников и собирателей чувство справедливости было сформировано таким образом, чтобы разрешать конфликты, возникающие в жизни сотен людей, живущих в непосредственной близости друг от друга. Когда мы пытаемся разобраться во взаимоотношениях миллионов людей на разных континентах, нашего нравственного чувства уже недостаточно. Справедливость требует не только набора абстрактных ценностей, но и понимания конкретных причинно-следственных связей. Если вы собираете грибы, чтобы накормить своих детей, а я силой отнимаю у вас корзину, это значит, что весь ваш труд пошел на смарку, а ваши дети лягут спать голодными. И это несправедливо. Понять это не составляет труда, потому что причинно-следственные связи здесь очевидны. К сожалению, в современном глобальном мире причинно-следственные связи необычайно сложны и запутаны. «Я могу мирно жить в своем доме, пальцем никого не трогать, но, по мнению левых активистов, все равно должен полностью разделять ответственность за несправедливые действия израильских солдат и поселенцев на западном берегу реки Иордан». Социалисты уверены, что комфортную жизнь мне обеспечивает детский труд на жутких фабриках стран третьего мира. Защитники прав животных напоминают мне, что моя жизнь связана с одним из текчайших преступлений в истории человечества — жестокой эксплуатацией миллионов сельскохозяйственных животных. Обоснованы ли эти обвинения? Трудно сказать. Моя жизнь зависит от невероятно запутанной сети экономических и политических отношений, А поскольку глобальные причинно-следственные связи настолько сложны, мне нелегко ответить даже на самые простые вопросы. Откуда взялся мой обед? Кто сшил мою футболку? И как распоряжается моими деньгами пенсионный фонд? Кража реки Первобытный человек из племени охотников и собирателей всегда знал, откуда взялся его обед. Он сам его собирал. Кто сшил его макасины Этот человек спит неподалеку. И чем занимается его пенсионный фонд? Копошиться в грязи. В те времена у людей был только один пенсионный фонд, их собственные дети. Я знаю гораздо меньше. Потратив несколько лет на исследования, я могу выяснить, что правительство, за которое я голосовал, тайно продает оружие сомнительному диктатору в другой части планеты. Но убив на это время, я пройду мимо более важных открытий, касающихся, например, судьбы кур, яйца которых я ел за обедом. Система устроена так, что всякий, кто не стремится что-то узнать, будет спокойно жить в счастливом неведении, а тому, кто потратит силы и время, будет очень трудно добраться до истины. Как мне избежать воровства, если глобальная экономическая система непрерывно крадет? От моего имени, но без моего ведома. Не имеет значения, оцениваете ли вы поступки по их последствиям. «Красть нехорошо, потому что жертвы страдают». Или верите в групповые обязательства, которые необходимо соблюдать независимо от последствий. Красть нехорошо, потому что так сказал Бог. Проблема в том, что нам все труднее понять, что мы делаем. Заповедь «Не укради» появилась в те времена, когда кража подразумевала, что вы собственной рукой берете то, что вам не принадлежит. Но сегодня значимые споры о воровстве связаны с совсем другими сценариями. Допустим, я вложил 10 тысяч долларов в акции Большой нефтехимической корпорации, которая ежегодно выплачивает мне дивиденды в размере 5%. Корпорация получает огромную прибыль за счет того, что не компенсирует вред, который она наносит окружающей среде. Она сбрасывает токсичные отходы в ближайшую реку, не беспокоясь об уроне для местной системы водоснабжения, о вреде для здоровья населения или об ущербе для дикой природы. Она тратит свои деньги на содержание армии юристов, которые защитят ее от любых требований компенсации, и платит лоббистам, блокирующим все попытки законодательно ужесточить экологические нормы. Справедливо ли обвинять корпорацию в том, что она крадет реку? А лично меня. Я никогда не забирался в чужой дом и не вытаскивал купюры из чужого кошелька. Я не знаю, за счет чего эта конкретная корпорация получает прибыль. Виновен ли я в воровстве? Как соблюдать этические нормы, если мы не в состоянии узнать все факты, относящиеся к делу? Можно попытаться обойти проблему с помощью понятия «этичности намерений». Важны мои намерения, а не действия или последствия действий. Но в мире, где все так тесно переплетено, высшим нравственным императивом становится необходимость знать. Самые жестокие преступления в истории были следствием не столько ненависти и жадности, сколько невежества и безразличия. Очаровательные английские леди финансировали работорговлю в Атлантике, но сами не бывали ни в Африке, ни на Карибских островах. Просто во время традиционных чаепитий они опускали в чай белоснежные кубики сахара, привезенного с плантаций, похожих на преисподнюю, о которых они ничего не знали. В конце 1930-х годов в Германии начальник местной почты мог быть добропорядочным гражданином, который заботится о благополучии работников и лично помогает недовольным клиентам разыскивать пропавшие посылки. Он всегда приходил на работу первым, а уходил последним, и даже метель не мешала ему вовремя открыть двери почты. Увы, его эффективное и гостеприимное почтовое отделение было важным элементом нервной системы нацистского режима. Оно распространяло российскую пропаганду, рассылало повестки призывникам и распоряжение местному отделу СС. Без искреннего стремления узнать правду, добрые намерения нельзя считать полноценными. Но что считать искренним стремлением? Должны ли начальники почтовых отделений всех стран вскрывать проходящую через них почту, а в случае обнаружения государственной пропаганды увольняться или бунтовать? Сегодня легко давать оценку политики Германии 1930-х годов с позиции абсолютной этики. Мы знаем, к чему привела причинно-следственная цепочка. Часто отличить нравственное от безнравственного можно лишь задним числом. Пора признать горькую правду. Для мозга охотников и собирателей мир стал слишком сложным. Большинство несправедливостей в современном мире возникает не из-за предрассудков отдельных людей, а в результате масштабных структурных сдвигов, но наш мозг не приспособлен для распознавания таких структурных перемен. Каждый из нас в той или иной мере вносит вклад в эти сдвиги, но у нас нет ни времени, ни сил, чтобы их осознать. Работа над этой книгой заставила меня осознать это на личном примере. Размышляя о глобальных проблемах, я всегда уделял больше внимания позициям международной элиты, чем тех или иных групп обездоленных людей. Элита задает тон дискуссии, и игнорировать ее взгляды невозможно. Обездоленные, напротив, обычно молчат, и поэтому о них легко забыть. Не по злому умыслу, а просто из-за незнания. Например, я абсолютно ничего не знаю о мировоззрении и проблемах аборигенов Тасмании. Более того, мое невежество так велико, что в своей первой книге я предположил, что коренных тасманийцев больше не осталось. Их всех уничтожили европейские колонисты. На самом деле, сегодня на острове живет несколько тысяч человек, считающих себя потомками аборигенов Тасмании. И они сталкиваются со многими проблемами, одна из которых состоит как раз в том, что остальной мир, в том числе ученые, отрицают самый факт их существования. Даже если вы принадлежите к обездоленной группе, знаете и разделяете мнение этих людей, это не означает, что вы понимаете мнение всех остальных подобных групп. Каждая группа и подгруппа сталкивается с собственным клубком проблем – предрассудками, двойными стандартами, завуалированными оскорблениями и институциональной дискриминацией. 30-летний афроамериканец по своему 30-летнему опыту знает, что значит быть мужчиной с черным цветом кожи. Но ему неизвестно, что значит быть чернокожей женщиной в США, цыганом в Болгарии, незрячим в России или лесбиянкой в Китае уже в подростковом возрасте этого афроамериканца без всяких причин постоянно останавливала и обыскивала полиция. С таким обращением вряд ли приходилось сталкиваться лесбиянке, живущей в Китае. Однако мужчина, родившийся в афроамериканской семье в Черном районе, с детства был окружен такими же людьми, которые научили его всему, что должен знать афроамериканец мужского пола для выживания и благополучия. Китайская лесбиянка не росла в семье лесбиянок, в районе, населенном лесбиянками. И ей, скорее всего, никто не преподал урок выживания во враждебном мире. Поэтому детский опыт чернокожего мужчины из Балтимора никак не поможет ему понять, что значит расти лесбиянкой в Ханчжоу. В прошлом это не имело особого значения, ведь вы не отвечали за страдания людей на другом краю земли. Как правило, было достаточно простого сочувствия менее удачливым соседям. Но сегодня серьезные глобальные дискуссии по таким проблемам, как изменение климата и искусственный интеллект, касаются каждого. Неважно, живете ли вы в Тасмании, Ханчжоу или Балтиморе. А потому необходимо учитывать все точки зрения. Но как это сделать? В состоянии ли хоть кто-то понять всю сложную сеть взаимоотношений между тысячами групп людей во всех уголках мира? Преуменьшать или отрицать? Даже при самом сильном желании большинство людей не способны понять главные этические проблемы мира. Мы можем разобраться в отношениях между двумя или двадцатью членами племени охотников и собирателей или между соседними кланами, но мы не в состоянии осмыслить взаимоотношения между несколькими миллионами сирийцев, между пятьюстами миллионами европейцев или между всеми пересекающимися группами и подгруппами людей на планете. Пытаясь осознать и разрешить моральные дилеммы такого масштаба, люди часто прибегают к одному из четырех методов. Первый заключается в преуменьшении проблемы. Чтобы разобраться в гражданской войне в Сирии, люди сравнивают ее с конфликтом между двумя охотниками из каменного века. С одной стороны — асад, с другой — повстанцы. Одна сторона плохая, другая хорошая. Историческая сложность конфликта подменяется простым и ясным сценарием. Второй метод — сосредоточиться на трогательной истории, которая якобы раскрывает суть конфликта. Бесполезно пытаться объяснить людям истинную сложность конфликта, прибегая к статистике и точным фактам. Но история о судьбе одного ребенка активирует слезные железы, заставляет вскипать кровь и создает ложную внутреннюю уверенность. Об этом давно знают многие благотворительные фонды. В одном примечательном эксперименте людей просили пожертвовать деньги для помощи бедной семилетней девочке из Мали по имени Роккия. Интересно, что когда в дополнение к личной истории Роки людей знакомили со статистикой, отражающей общую проблему бедности в Африке, те неожиданно проявляли меньшую готовность помочь. В другом исследовании ученые просили помочь либо одному больному ребенку, либо восьми больным детям. Люди жертвовали больше денег одному ребенку, чем группе из восьми детей. Третий подход к масштабным этическим дилеммам – выдвижение конспирологических теорий. Как работает глобальная экономика? Полезна она или вредна? Эти вопросы слишком сложны для понимания. Гораздо проще вообразить пару десятков мультимиллиардеров-кукловодов, которые тайно дергают за ниточки, контролируя СМИ и ради личного обогащения развязывая войны. Подобные теории почти всегда представляют собой ни на чем не основанные фантазии. Современный мир слишком сложен не только для нашего чувства справедливости, но и для наших способностей к управлению. Никто, включая мультимиллиардеров, ЦРУ, масонов и сионских мудрецов, до конца не понимает происходящих в мире процессов. И поэтому никто не может успешно влиять на ход истории. Эти три метода строятся на отрицании истинной сложности мира. Четвертый, самый радикальный метод, состоит в том, чтобы создать догму, заставить нас поверить в якобы универсальную теорию, надежный институт или всемогущего лидера и идти туда, куда они нам укажут. Религиозные и идеологические догмы не утратили привлекательности в наш век науки именно потому, что они предлагают безопасное убежище от пугающей сложности мира. Как отмечалось выше, этого не избежали и светские движения. Даже если вы отрицаете все религиозные догмы, и твердо привержены научной истине, рано или поздно сложность реального мира начнет вас раздражать, и вам захочется создать теорию, которая уже не будет подвергаться сомнению. Подобные доктрины обещают интеллектуальный комфорт и моральную уверенность. Но могут ли они обеспечить справедливость? Сомнительно. Куда же нам идти? Следует ли принять либеральную догму и довериться суммарной воле отдельных избирателей и потребителей? Или нужно отвергнуть индивидуалистский подход и, подобно многим культурам прошлого, поручить сообществам совместно найти смысл существования. Но такое решение лишь бросит нас из огня индивидуального невежества в полуме предвзятого группового мышления. Племена охотников и собирателей, деревенские общины и даже городские районы — все они способны осмыслить лишь те проблемы, с которыми сталкиваются непосредственно. Но сегодня мы должны отвечать на глобальные вызовы в отсутствии глобального общества. Все существующие группы людей заняты продвижением собственных интересов, а не постижением глобальной истины. Ни американцы, ни китайцы, ни мусульмане, ни индуисты не являются глобальным обществом. И их интерпретацию происходящего вряд ли можно считать надежной. Значит ли это, что мы должны признать поражение и объявить, что попытки человечества найти истину и справедливость окончились неудачей? Неужели мы официально вступили в эпоху постправды?